Не в первый я Берия проливал крокодиловы слёзы над своей жертвой. Ещё не стыл труп отравленного им нестора Лакоба. Авторитет Лакоба, председателя ЦИК Абхазии, не давал покоя Берии. Отравленного Лакоба он тоже торжественно отправил в сухими и похоронил в центре города для того, чтобы в 1937 году сравнять эту могилу с землёй. После убийства Ханжана в Армению секретарем ЦК был послан Гайк Аматуни. Но, как видно, он не выдержал испытания. В 1937 году был арестован и расстрелян. Тогда Берия послал в Армению своего ставленника Григория Арутинова. Арутинов, кстати сказать, легко отделался на юрюзском поле. в пленуме 1953 года он охарактеризовал Берию как карьериста и человека, который любым несредством мог бы совершить всё против партии, против государства ради захвата власти. Его лишь сняли с поста секретаря ЦК КП Армении, но не исключать из партийных рядов, не судить не стали. Григорий Артемиевич тихо скончался в своей постели в 1957 году. Из свидетельства Газаряна, искренне верившего, что Ханджана погубил Берия, видно, что были и предсмертные письма погибшего жене и Берии, о которых, вероятно, рассказали Газаряну друзья чекисты. Лично я не сомневаюсь, что эти письма подлинные. Сегодня через полтора месяца такие же покаянные письма перед тем, как пустить тебе пулю в сердце, написал бывший член политбюро и бывший лидер советских профсоюзов МП Томский Ефремов, соратник Бухарина. Его имя было упомянуто на процессе Зиновьева и Каменева, и Михаил Павлович решил не ждать неизбежного ареста и казни. При предсмертном письме он старался убедить Сталина в своей невиновности. Я обращаюсь к тебе не только как к руководителю партии, но и как к старому боевому товарищу. И вот моя последняя просьба. Не верь наглой клевете Зиновьева. Никогда ни в какие блоки я с ними не входил, никаких заговоров против правительства я не делал. Не верь клевете и болтовне перепуганных людей. Не забудьте о моей семье. А в постскриптуме ещё просил не придавать серьёзного значения своей пьяной выходке, когда в 1928 году с горяча угрожал ему Сталину пулями. Иосиб Виссарионович ни пули не забыл, ни просьбы Томского о семье, посадив его жену и детей. И в сообщении ЦК ВКПБ о самоубийстве Томского, как и в аналогичном сообщении Зак. Крайкома о самоубийстве Ханджана, говорилось, что он совершил этот акт, запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистко-зиновьевскими террористами. Ханжан же, вопреки мнениям наивного Газаряна и не столь наивного Комарова, имел очень серьезное основание летом 1936-го свести счеты с жизнью. Он знал об аресте Каменева и Зиновьева, о том, что готовится процесс по обвинению их в заговоре с целью убийства Кирова. А у Ханжана были все основания опасаться, что его объявят «зиновьевцем». В 1922-25 годах Агасигий Вондович был заведующим агитационно-пропагандистского отдела Выборгского райкома партии в Ленинграде. А с 1925 года стал заведующим орк отделом Московско-Нарвского райкома. Ленинградская парторганизацию в то время возглавлял Г.Е. Зиновьев, и, естественно, такой должности, как зав отделом в городском райкоме, мог занимать только человек, разделявший линию Григория Евсеевича. Ханджан, конечно, успел вовремя отмижеваться от Зиновьева, иначе Агосе Гиондовича никогда бы не послали руководить компарторией Армении. Но теперь с началом Великой чистки А позиционерам припоминали старые грехи. Так что, скорее всего, Ханчан ускорил свой конец лишь на несколько месяцев. Не исключено, что и чемодан с вещами для дальнего путешествия он взял с собой в Дберисе только потому, что всерьез опасался, что придется сразу же ехать в Москву, только под конвоем. Ибире, какие бы острые конфликты ни возникали у него с главой армянских коммунистов, не было нужды убивать того, кого в самом скором времени всё равно расстреляли бы, так сказать, в официальном порядке. А ещё, как кажется, Лаврентий Павлович оказался гуманнее Иосифа Весерионовича, и вдову Ханджана, похоже, сажать не стал. По крайней мере, в своей записке Комаров ни разу не упоминает, что Роза Винсберг или Виндсберг была репрессирована. Повторю, что на 20-м съезде Хрущев все-таки не решился обвинить Берию в убийстве Ханчжана. Он сделал это лишь пять лет спустя, в 1961 году, на 22-м съезде партии. Тогда делегаты в своем большинстве уже представляли собой новое поколение руководителей, лояльных Никите Сергеевичу. Замечу, что добивавшийся восстановления в партии мужа Эр Винсберг выгоднее было представить Ханжана не самоубийцей, а жертвой расстрелянного к тому времени врага народа Берии. Самоубийство, безусловно, осуждалось коммунистической партийной этикой. Кроме того, версия об убийстве снимала вопрос о зеновьевском прошлом Ханджана, что могло послужить препятствием к его реабилитации, ведь троцкистов и зеновьевцев, равно как и бухаринцев, тогда ещё не реабилитировали. Тот же Томский был восстановлен в партии только в 1988 году. Прокурору уже Руденка было очень лестно изобличить Берию ещё и как человека, лично расстреливавшего людей. Той же цели служили возникшие уже после казни Берии слухи о том, что он будто бы отравил Нестор Лакобу. Тут уж даже видимости каких-то доказательств не было. Любой диктатор-правитель, сколько бы преступлений он не совершил, получает в нашем сознании образ законченного злодея лишь тогда, когда мы узнаём, что он кого-то убил собственными руками. Убийство на бумаге с помощью письменных приказов и директив, пусть даже сотен тысяч и миллионов людей, воспринимается много не так, как гибель одного, но зато от пули, выпущенной самим злодеем. По этой же причине Гитлера обвиняли в том, будто он лично расстрелял в 1934 году своего бывшего друга и вождя штурмовиков Эрнста Рема, хотя никакими свидетельствами это не подтверждается. По той же причине Сталину пытались приписать убийство собственной жены Надежды Аллилуевой или Серго Ардженкидзе. Германский фюрер и советский генсек истребили миллионы людей, но только по письменным директивам или по словесным приказам без номера и руками тысяч палачей, а не своими собственными руками. Пожалуй, главной отличительной чертой Берии при проведении репрессий 1937-38 годов было то, что он, в отличие от большинства партийных секретарей, имел огромный опыт оперативно-чекистской работы. Поэтому Лаврентий Павлович сам некал во все тонкости следствия и писал весьма красноречивые записки следователям. Крепка и злупить Жужанова ЛБ взять крепко в работу взять в работу и выжать всё взять его ещё в работу крутит знает многое а скрывает кстати сказать Василий Георгиевич Жуженава был кадровым чекистом с 1928 года а в 1937 году занимал пост наркома внутренних дел Абхазии на этот пост Жуженаву назначили уже при Ежове Но заместителем начальника Абхазского управления наркомата внутренних дел назначили ещё при Ежове. Очевидно, его арест был произведён по инициативе Ежова в рамках перманентно проводившейся при нём чистки НКВД от ягодинских выдвиженцев. Но в случае Жужанавы нельзя не отметить одну странность. уволен из органов внутренних дел он был ещё в декабре 1937 года а исключили из партии и арестовали его как врага народа только в июне 1938 года Возможно, Берия, под чьим непосредственным руководством Василий Георгиевич начинал свою нелегкую чекистскую службу в секретно-политическом отделе ГПУ Грузии в 1928 году, пытался отстоять своего бывшего сотрудника и не допустить его ареста. Основания беспокоиться за его судьбу у Лаврентия Павловича наверняка были. Ведь еще в 1920-21 годах Жужанав был управляющим делами наркомата продовольствия Азербайджанской ССР. В этой должности он несомненно много общался с БЕРИ и в случае ареста из него легко можно было бы выбить любые компрометирующие Лаврентия Павловича показания. Так что у БЕРИ, вероятно, были серьёзные основания бороться за Жужанава. Но он не преуспел в этом деле и теперь всячески старался показать, что выбьет показания из врага народа любой ценой. Между прочим, следствие по делу Жужанавы велось как раз летом 1938 года, перед самым переездом Берии в Москву. Так что в каком-либо либерализме его заподозрить было сложно. Судьба же Жужанавы неясна до сих пор. равно как и время, место и обстоятельства его смерти. То ли Василия Георгиевича успели расстрелять, то ли дожил он до Березовской, оттепели и отделался с какими-то годами гулага, где быть может и сгинул безвестности. Вот когда Лаврентий Палыч попал в Москву, стал членом политбюро, там уже билет на вход был в другую цену. Для всех тех, кто был членом сталинского политбюро, позднее президиума политбюро в 1939-52 годах норма загубленных человеческих душ составлял уже несколько десятков, если не сотен тысяч человек. Берия и эту норму честно выполнил, хотя, столь всеобъемлющие чистки, как при Ежове, уже не было. Но тут подоспели и польские офицеры, и другие враги народов с территорий присоединённых к СССР в 1939-45 годах. И наказанные народы, и точечные репрессии против бывших соратников Ежова, провенившихся военных деятелей культуры вроде Бабеля и Мира Хольда и многих других.